Часть вторая. Победа над силой тяготения. Человек в космосе. Мечты о космосе. Летательная машина Николая Кибальчича и ракетные поезда Константина Циолковского. С тех пор, как люди поняли, что звезды и планеты – это не светящиеся точки, перемещающиеся по сферическому небосводу, а огромные космические тела, они стали мечтать о путешествиях за пределы Земли. Поначалу эти идеи относились к области фантастики, но уже в 19-20 веках появились разработки, близкие к тем, которые позволили осуществить запуск космических аппаратов. Еще Иоганн Кеплер, первооткрыватель законов движения планет, мечтал о полете на Луну. Своей мечте астроном посвятил книгу «Сон». Об этом же писал французский поэт Сиранода Бержерак. Для запуска на спутник Земли он предлагал использовать ящик с пороховыми ракетами – Так сочинитель XVII века предвосхитил будущие открытия покорителей космоса. Первое правдоподобное описание внеземного путешествия предложил Жюль Верн в своих романах земли на Луну» и «Вокруг Луны». Писатель был знаком с основами физики и небесной механикой Ньютона, поэтому читатели сразу поверили, что полет на Луну возможен. Приблизительно в то же время, когда Жюль Верн писал свои фантастические книги, инженеры и изобретатели придумывали реальные способы подняться в космос. Российский военный инженер Трецкий, служивший на Кавказе, в 1849 году представил в армейский комитет рукопись с описанием трех разных видов аэростатов, управляемых сжатым воздухом, газом и пороховыми ракетами. Его расчеты были убедительными, но эксперты их отвергли, посчитав саму идею фантастической. Еще один военный адмирал русского флота Николай Соковнин в 1860-х годах придумал реактивный дирижабль. В своей книге «Воздушный корабль» он писал «Воздушный корабль должен летать способом, подобным тому, как летит ракета». Роль реактивной струи в двигателе, придуманном Соковниным, выполнял воздух, который засасывался из атмосферы и сжимался при помощи дополнительно установленного двигателя. Эта схема очень близка к современному турбореактивному двигателю, применяемому в авиации. Совсем другой подход к вопросу полетов был у артиллерийского офицера Николая Телешова. Это изобретение позже назвали «ракетоплан», а сам он называл его «система воздухоплавания». В то время, когда самолетов и понятия о них не существовало в принципе, Телешов разработал прообраз современного по форме и внутреннему наполнению летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем. Российская Академия наук и военное министерство отклонили проект Телешова, и он запатентовал свое изобретение во Франции и Великобритании. Сергей Неждановский был еще одним российским инженером, чьи изобретения опередили свое время и не были поняты современниками. Он предлагал использовать для полетов взрывчатое вещество. «Продукты его горения извергаются через прибор вроде инжектора», писал Неждановский. Раструб, выпуская воздух с наивыгоднейшей скоростью, достигает экономии в горючем материале и увеличивает время полета. В другом проекте Неждановский обращался к весьма прогрессивной идее жидкостного реактивного двигателя. Подобная схема применяется и в современных ракетах. Изобретателем первого ракетного летательного аппарата считают Николая Кибальчича. Кибальчич – не приспосабливал ракету к уже существующим воздушным средствам передвижения, как это делало большинство его предшественников, а создал оригинальный, полностью ракетный корабль. Свой проект Кибальчич писал в тюрьме в 1881 году за несколько дней до казни. Он был революционером и состоял в террористической группировке организации «Земля и воля». Знания, полученные во время учебы в Институте инженеров путей сообщения и в результате самостоятельного обучения, Кибальщич использовал для изготовления взрывчатых веществ. При помощи его бомб было совершено покушение на императора Александра II. В результате покушения император погиб, а Кибальщича приговорили к смерти через повешение. Начиненная порохом ракета взлетает вверх благодаря закону противодействия открытому ньютоном. Газы от горящего пороха стремительно перемещаются вниз, а трубка ракеты отталкивается от них и устремляется вверх. До изобретения двигателя внутреннего сгорания, продвинувшего вперед авиацию, сила пороха и других взрывчатых веществ, динамита, нитроглицерина, была самой мощной из известных. Кибальчич, изготавливавший бомбы собственного изобретения, хорошо это понимал. Он пришел к следующему выводу. Чтобы сделать энергию газов, образующихся при горении взрывчатки, долгоиграющей, нужно добиться того, чтобы она возникала постепенно в течение какого-то промежутка времени. Реактивные летательные аппаратки Бальчича, изображенные на сделанной им схеме, представлял собой пустотелый цилиндр, герметично закрытый сверху и укрепленный при помощи двух стоек на платформе. «Расположим по оси этого цилиндра кусок прессованного пороха и зажжем его», — пишет изобретатель. «При горении образуются газы, которые будут давить на всю внутреннюю поверхность цилиндра». Но давление на боковую поверхность цилиндра будут взаимно уравновешиваться, и только давление газов на закрытое дно цилиндра не будет уравновешено противоположным давлением, так как с противоположной стороны газы имеют свободный выход через отверстие. Если цилиндр поставлен с закрытым дном к верху, то при известном давлении газов цилиндр должен подняться вверх. Прессованный порох должен подаваться в цилиндр постепенно порциями, что обеспечило бы длительное образование энергии газов, толкающих ракету. Это обеспечивается неким автоматическим приспособлением, прообразом современных систем подачи топлива в ракетах. Управление летательным аппаратом обеспечивается за счет поворота цилиндра. Устойчивость ему придают регуляторы в форме крыла. В 1881 году проект Кибальщича не получил хода. По политическим причинам его публикацию сочли неуместной. Его рассекретили лишь в 1917 году, когда создатель теоретической космонавтики Константин Циолковский активно работал над научно обоснованной идеей космического полета. Циолковский разработал несколько решений межпланетных ракет. Одно из них было очень близко к проекту Кибальчича. Вот как он его описывал. Представим себе такой снаряд. Металлическая продолговатая камера, снабженная светом, кислородом, поглотителями углекислоты. Камера имеет большой запас веществ, которые при своем смешении тотчас же, же образуют взрывчатую массу. Вещества эти, правильно и равномерно взрываясь в определенном для этого месте, текут в виде горячих газов по расширяющимся трубам. В расширенном конце, сильно разрядившись и охладившись от этого, они вырываются наружу через раструбы с громадной скоростью. Люди в этом аппарате смогут при помощи особого руля направлять его в любую сторону. Это будет настоящий управляемый космический корабль, на котором можно умчаться в беспредельное мировое пространство, перелететь на Луну, к планетам пассажиры смогут управляя горением увеличивать скорость своего звездолета с необходимой постепенностью, чтобы возрастание ее было безвредно Этот космический аппарат ученый называл дирижабль звездолет. На чертежах он выглядел как огромная ракета с несколькими отсеками задняя часть предназначалась для горючего передняя для пассажиров и оборудования поддерживающего жизнеобеспечения. Цолковский понимал, что первая задача космического полета, вырваться за пределы атмосферы, преодолеть земное притяжение. Для этого звездолет должен развить значительную скорость, но все же она не должна быть чрезмерной, чтобы люди могли выдержать перегрузки. Скорость по задумке изобретателя будет набираться постепенно. Когда летательный аппарат окажется за пределами атмосферы, он может либо превратиться в спутник и вращаться вокруг Земли по орбите, либо отправиться дальше, увеличив скорость. Циолковский предусматривал и возможность возвращения дирижабля звездолета на Землю. Для этого ему нужно было вернуться в атмосферу. Для первого этапа космического путешествия, преодоления атмосферы, Циолковский разработал многоступенчатые ракеты. Самый простой вариант представлял собой тандем из двух ракет – земной и космической. Вторая должна находиться внутри первой. После того, как земная ракета наберет нужную скорость, она отсоединяется, путь продолжает космическая ракета меньшего размера. Другие варианты – ракетные поезда и эскадрильи. Поезд из нескольких ракет набирает скорость таким образом. Сначала свое топливо сжигает первая ракета, она отсоединяется, начинается использование горючего второй ракеты и так далее. Эскадрильи отличались способом соединения ракет. Он был не последовательным, а параллельным. Многоступенчатое устройство ракеты позволяло уменьшить массу последней части, которая летела в космос, и осуществлять разгон постепенно. Константин Циолковский не смог осуществить детальную разработку своих проектов. Это были лишь эскизы, но они содержали огромное количество конструкторских решений, подобные которым были осуществлены при создании реальных космических кораблей и спутников. Главная же заслуга ученого состоит в том, что он одним из первых заговорил о реальности межпланетных путешествий и смог с научной точки зрения обосновать их возможность. Подготовка к полетам. королёв, Цандер, Оберт и другие конструкторы. Странами, где наиболее активно велась работа по созданию ракет, способных вырваться за пределы земной атмосферы, были СССР, США и Германия. Здесь создавались организации, занимавшиеся подготовкой к будущим космическим полетам, и работали выдающиеся ученые, ставшие пионерами эры ракетостроения. Немецкий инженер и ученый Герман Оберт шел по следам Циолковского. Он самостоятельно вывел ту же формулу, что и Циолковский, определяющую скорость летательного аппарата с реактивным двигателем. Он также пришел к выводу, что ракетный двигатель должен работать на жидком топливе и предложил использовать смесь водорода и кислорода. В 1920-е годы Оберт переписывался с Циолковским, делился с ним своими идеями и планами. Был у переписки основоположников космонавтики и третий адресат – Роберт Годдард из США. Этому ученому принадлежат весьма интересные разработки. Ракета, работающая на бензиновом топливе и оксиде азота в жидком состоянии, и многоступенчатая ракета, во многом похожая на аналогичный проект Циолковского. В 1926 году Годдард собрал и запустил первую жидкостную ракету, работавшую на бензине и кислороде. Она была небольшой, около 40 сантиметров в длину, и поднялась всего на 12 метров. Тем не менее, эксперимент продемонстрировал возможности и перспективы жидкого топлива. В 1944 году в Германии была запущена ракета, которая совершила первый суборбитальный полет. Полет, проходящий выше условной границы между земной атмосферой и космосом, которая находится на высоте 100 километров над уровнем моря. Эта ракета весила около 12 тонн. Значительную часть веса составлял запас топлива. Одна тонна приходилась на заряд взрывчатки. При помощи подобных ракет Гитлер надеялся переломить ход войны и одержать победу. Но, к счастью для всего мира, изобретение было недоработано, ракета плохо управлялась, задать точный курс было практически невозможно. В Советском Союзе первой организацией, которая перешла от проектов к конкретным техническим разработкам, стало Общество изучения межпланетных сообщений, почетным членом которого был Константин Циолковский. Возглавил общество один из выдающихся пионеров ракетостроения Фридрих Цандер. Ему принадлежит множество прогрессивных идей, позволяющих продвинуть ракетную технику на новый уровень. Например, он объединил ракетные эскадрильи и поезда Циолковского и предложил такую конструкцию. Центральная ракета большого размера окружена меньшими ракетами, которые, выполнив стартовую функцию, отсоединяются. Подобный принцип применяется в современных тяжелых ракетах. Еще он придумал космические парусники – аппараты, использующие для полета энергию давления солнечного света. Общество, организованное в 1924 году, просуществовало недолго. Оно распалось всего через полтора года. Ему на смену пришли более серьезные организации Ленинградская газодинамическая лаборатория ГДЛ и Московская группа изучения реактивного движения ГИРД. Можно отметить, что общество изучения межпланетных сообщений, ставившее своей задачей содействие работе по осуществлению заатмосферных полетов, было первым подобным объединением не только в СССР, но и во всем мире. Жидкостные реактивные двигатели, собираемые в ГДЛ, поначалу были очень капризными в работе. Но уже к началу 1930-х годов, после многочисленных экспериментов, инженерам удалось создать достаточно стабильные конструкции. Параллельно над решением той же проблемы работали инженеры ГИРД под руководством Фридриха Цандера. Одним из перспективных проектов ГИРД был реактивный ракетоплан. Руководил проектом молодой инженер Сергей Королев. Бесхвостый планер, хвост был удален, так как его могла спалить реактивная струя, был чуть больше трех метров в длину, размах его крыльев при этом достигал 12 метров. Планировалось, что он разгонится до скорости 140 километров в час. Но добиться этого не удалось. Планер держался в воздухе всего несколько десятков секунд. Так же, как и многие другие неудачные проекты, ракетоплан дал конструкторам ценный опыт, который был использован впоследствии. Были у группы и успехи. Один из них – ракета на жидком топливе ГИРД-09. Во время испытаний, проведенных в августе 1933 года, она взлетела на высоту 400 метров и достигла уровня тяги 53 килограмма. Для этого времени это был значительный результат. В том же 1933 году ГИРД и ГИДЛ слились в единую организацию – Реактивный научно-исследовательский институт РНИИ. Сергей Королев, ставший заместителем начальника института, продолжил работу над ракетопланом. Параллельно он вместе с коллегами проводил эксперименты с крылатыми ракетами, которые планировалось использовать и в военных целях, и для полета в космос. Одним из выдающихся достижений в этой области стала разработка парашютной системы спасения ракеты. Позже она будет использоваться для космических аппаратов научного назначения. Успехи в области крылатых ракет придали конструкторам уверенности в своих силах. Уже в марте 1935 года Сергей королёв выступил с заявлением, что РНИИ готовы к созданию ракетоплана, управлять которым будет пилот, находящийся на борту. В первых набросках этот ракетоплан представлял собой самолет с удлиненным фюзеляжем для размещения больших запасов горючего, укороченными крыльями из-за высоких скоростей и герметичной кабиной. Ракетоплан должен был взлетать после разгона по земле при помощи ускорителей, которые потом отсоединяются. Сначала аппарат поднимается под углом 60 градусов, потом, набрав скорость, летит вертикально. Обратно к Земле ракетоплан тоже движется в вертикальном положении, а перед приземлением меняет его на горизонтальное. Был у Королева и другой проект для достижения больших высот. Комбинированная ракета, изготовленная по типу матрешки. Первая ракета, достигнув определенной высоты, отпадает. Дальше летит вторая, находившаяся до этого внутри первой, и так далее. Конструктор считал, что четвертая по счету ракета сможет достигнуть границы космоса. Хотя начало работы было многообещающим, к сожалению, ни один из этих проектов не был завершён. Репрессии, бушевавшие в СССР, докатились до ракетостроителей. Многие из конструкторов были арестованы, кого-то приговорили к высшей мере. Сергей королёв получил 10 лет лагерей, которые через два года были заменены работой в закрытом конструкторском бюро, где он продолжил проектировать ракетные двигатели. Датой старта советской ракетно-космической программы считается 13 мая 1946 года, когда было принято постановление о развертывании крупномасштабной работы по развитию в стране ракетостроения. Ракеты были нужны СССР в первую очередь для доставки на большие расстояния ядерного оружия. Начиналась холодная война. За год до этого американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки – И Советский Союз должен был опередить противника в гонке вооружений. Освоение космоса было второй, не менее важной целью этой программы. Первый искусственный спутник Земли Официальный старт программы по подготовке и запуску первого искусственного спутника Земли был дан в 1954 году. Но подготовка к этому грандиозному для человечества событию началась гораздо раньше – Ученые и изобретатели, десятки лет трудившиеся над созданием ракет с реактивным двигателем, конечной целью работы видели освоение космоса. Один из подвижников Сергея Королева, конструктор Михаил Тихонравов, еще в 1930-е годы говорил, «Все, без исключения работы в области ракетной техники, в конце концов, ведут к космическому полету». После окончания Второй мировой войны Две супердержавы, СССР и США, вступили в фазу противостояния и наращивания ядерного вооружения. Первой задачей, которую ставили правительства обеих стран перед учеными, была разработка все более и более мощного оружия. Проекты по созданию искусственных спутников Земли отодвигались на второй план, не получая государственной поддержки. Но ученые-энтузиасты, которым приходилось работать в условиях противодействия руководству, продолжали исследования. В СССР группу конструкторов, занимавшихся этим проектом, возглавил Сергей королёв, а в США – выходец из Германии Вернер фон Браун. Браун еще в 1946 году представил американскому правительству доклад, в котором демонстрировал возможность создания искусственного спутника за пять лет, к 1951 году но его проект не получил поддержки как слишком затратный и фантастический. В это же время в СССР Михаил Тихонравов предложил запустить в суборбитальный полет по баллистической траектории без выхода на орбиту Земли на высоту 200 километров ракету с двумя пилотами. Технические возможности для осуществления этого проекта были, но он не получил одобрения руководства, так как все силы и средства были направлены на создание баллистических ракет дальнего действия. Тихонравов, Королев и их коллеги продолжали почти подпольно работать над проектом спутника. Перелом произошел в 1954 году, когда Международная геофизическая организация обратилась к ученым всего мира с просьбой разработать проект по запуску искусственного спутника Земли, который мог значительно продвинуть научные исследования. США заявили, что готовы создать такой спутник. Советский Союз выступил с таким же заявлением – С этого момента программа запуска спутника получила государственную поддержку. В это время советские ученые работали над двухступенчатой межконтинентальной ракетой Р-7, у которой было множество предшественниц меньшей мощности и дальности полета. Еще до начала программы ученые знали, что эта ракета подойдет и для того, чтобы вывести на орбиту искусственный спутник. Оставалось доработать проект и приступить к испытаниям. В течение последующих двух лет была осуществлена грандиозная работа. Построен новый полигон близ казахстанского поселка Тюратам. Введены в строй многочисленные наземные службы, необходимые для запуска и наблюдения за спутником. Доработана ракета Р-7. На орбиту планировалось вывести довольно массивный, весом до 1400 килограммов, спутник, на борту которого должно было находиться около 250 килограмм научно-исследовательской аппаратуры. Он получил название «Объект Д». Этому объекту так и не довелось попасть на орбиту. Запуск спутника был запланирован на 1957 год. И уже в конце 1956 стало ясно, что подготовить объект Д к этому сроку не удастся. Не хватало времени на создание высокопрочного исследовательского оборудования. Тогда Сергей королёв отправил правительству доклад. Имеются сообщения о том, что в связи с Международным геофизическим годом США намерены в 1958 году запустить ИСЗ. Мы рискуем потерять приоритет, предлагаю вместо сложной лаборатории объекта д вывести в космос простейший спутник. Предложение конструктора было принято. Спутник, который отправился в космос, был довольно простым аппаратом сферической формы с антеннами снаружи и двумя радиомаяками внутри, сигналы которых могли принимать радиолюбители всего мира. Он был оснащен системой терморегуляции, аккумуляторами, обеспечивающими бесперебойное питание и переключателями. Первый запуск R-7, состоявшийся в марте 1957 с космодрома в Казахстане, был неудачным. Ракета взлетела, но через полторы минуты отказал один из боковых двигателей, и она рухнула на землю в 300 метрах от космодрома. Расследование показало, что проблема возникла из-за разгерметизации устройства, подающего топливо. Вторая и третья попытки, осуществленные в июне-июле, и также закончились неудачно, несмотря на то, что конструкторы устранили все обнаруженные ошибки». Успех был достигнут только в августе. Испытателям удалось совершить два благополучных сверхдальних полета. Ракеты, как и планировалось, приземлились на Камчатке. Ракета, предназначенная для отправки спутника на орбиту, была модифицирована. Головную часть, которая обладала значительной массой, заменили системой прикрепления спутника. Часть радиоаппаратуры, которая не использовалась в полете, убрали. Таким образом, ракета стала на несколько тонн легче. 4 октября 1957 года в 22.28 состоялся запуск ракеты, несущей на себе первый искусственный спутник Земли. Через пять минут ракета вместе со спутником вышла на околоземную орбиту, высота которой в ближайшей точке к поверхности Земли, Перигея, составляла 288 километров, а в наиболее удаленной точке, Апогея, 947 километров. Еще через 20 секунд спутник отделился от ракеты и начал подавать радиосигналы. Только после того, как он совершил один оборот вокруг Земли и ученые убедились, что все в порядке, ТАСС передало свое знаменитое сообщение. 4 октября 1957 года В СССР произведен успешный запуск первого спутника. По предварительным данным, ракета-носитель сообщила спутнику необходимую орбитальную скорость около 8 тысяч метров в секунду. В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли, и его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего Солнца при помощи простейших оптических инструментов – биноклей, подзорных труб и тому подобное. Спутник-1 пробыл на орбите 92 дня, успев совершить за это время 1440 полных оборотов вокруг земного шара. В течение двух недель после запуска он транслировал радиосигналы, которые принимали радиолюбители всего мира. Сообщения о его перемещениях повсеместно передавались по радио, так что все желающие могли увидеть движущуюся точку в небе. 4 января 1958 года аппарат вошел в плотные слои атмосферы и сгорел, как и было предусмотрено из-за трения о воздух. Новость о спутнике, выведенном на околоземную орбиту советскими учеными, мгновенно облетела весь мир, вызвав небывалый ажиотаж. Для американских ракетостроителей это было поражением, ведь между учеными СССР и США велось негласное соревнование за первенство в освоении космоса. Работы по подготовке к запуску спутника, которые велись с 1954 года, заканчивались в режиме «Аврала». Возможно, именно поэтому запуск, состоявшийся в декабре 1957 года, закончился взрывом ракеты сразу после старта. Попытка, завершившаяся успехом, состоялась в США только в феврале 1958 года. «Спутник-1» не был оснащен сложной аппаратурой. Тем не менее, с его помощью ученым удалось получить немало данных. Радиоволны, которые он излучал, позволили исследовать верхние слои атмосферы, которые до этого были недоступны. Плотность ионосферы удалось подтвердить экспериментально по торможению спутника. Кроме того, конструкторы смогли проверить технические идеи и расчеты, связанные с запуском и полетом. Но главное его значение было в том, что человечество преодолело силу притяжения и заглянуло за горизонт земной атмосферы в космос. Юрий Гагарин. Человек впервые на орбите. Через месяц после запуска первого искусственного спутника Земли был запущен спутник-2 с собакой-лайкой на борту. Технологии безопасного спуска с орбиты на Землю тогда еще не были разработаны, и собака погибла от перегрева. Спутник был оборудован телеметрической системой, и ученым удалось получить достаточное количество информации о состоянии живого существа при стартовых перегрузках и на орбите в невесомости. Эти данные позволили сделать однозначный вывод. Полет человека в космос возможен после соответствующей подготовки. Но до того, как это случилось, в космонавтике произошло несколько значительных событий. В мае 1958 года на орбиту был выведен третий по счету искусственный спутник. Он отличался от своих предшественников и внешним видом, и оснащением. Вес спутника составил 1300 килограммов. Он был конической формы с основанием почти 2 метра в диаметре и высотой около 4 метров. Это был не просто передатчик, а космический аппарат, близкий к тем, что запускаются в наше время. Объем спутника позволил ученым загрузить его приборами для изучения состава верхних слоев атмосферы, электростатического и магнитного полей, солнечного излучения, космических лучей и заряженных частиц. После этого ученых заинтересовала Луна. Были созданы и запущены в космос несколько межпланетных станций для изучения естественного спутника Земли. Не все попытки увенчались успехом, но все же в октябре 1959 года «Луна-3» сфотографировала обратную сторону Луны, а за месяц до этого «Луна-2» доставила на ее поверхность вымпел с гербом СССР. В том же 1959 году была начата активная подготовка к пилотируемому космическому полету. Нужно отметить, что цель, поставленная перед конструкторами, осуществить запуск космического корабля с пилотом на борту как можно быстрее, была не только научной, но и политической. Нужно было обогнать США, где тоже существовала космическая программа и велась подготовка к полету человека в космос. Американские конструкторы подходили к решению проблемы иначе, чем советские. Они строили ракету, способную совершить прыжок в космос, в то время как советский космический аппарат планировалось запустить на орбиту как искусственный спутник. Первые, пока еще беспилотные корабли-спутники были готовы к испытаниям летом 1960 года. Сначала был запущен черновой вариант корабля без части аппаратуры и возможности вернуться на Землю. Конструкторы изучали работу основных систем и возможные недочеты. Следующий корабль должен был впервые в космической истории вернуться обратно. Попытка была неудачной. Наконец, в августе 1960 года спутник 5 благополучно вышел за пределы атмосферы, совершил виток вокруг Земли и призелился в заданном квадрате. Уникальность этого полета заключалась еще и в том, что на его борту были живые существа, собаки Белка и Стрелка. Им посчастливилось побывать в космосе и целыми и невредимыми вернуться домой. Казалось бы, полет человека не за горами, но конструкторам предстояло преодолеть еще немало трудностей. Следующие два полета были в разной степени неудачными. Один закончился взрывом, второй завершился раньше времени из-за отказа одной из ступеней ракеты. После этого был сделан перерыв в испытаниях на два месяца, и конструкторы во главе с Сергеем королёвым постарались устранить все слабые места. Параллельно со строительством ракеты велась подготовка космонавтов. Первый космический отряд состоял из 20 человек, отобранных из тысячи претендентов, которые, впрочем, сами точно не знали, куда их отбирают. Проект был сверхсекретным. Все они были летчиками, имели железное здоровье и прекрасную физическую подготовку. Но и им было не просто выдержать предполётную подготовку, включающую многократные перегрузки в центрифуге, испытания на катапультах, в барокамерах, на сложных тренажерах. Создавались условия по экстремальности, превышающие реальные условия полета, чтобы космонавты были готовы к внештатным ситуациям. И такие ситуации впоследствии пришлось пережить многим из них. Начало 1961 года было удачным. Два очередных спутника с манекеном и собаками на борту совершили удачный выход в космос и безопасное приземление. В начале апреля было принято судьбоносное решение –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 К тому времени из отряда космонавтов были отобраны два основных претендента – Юрий Гагарин в качестве основного пилота и Герман Титов как дублер. Оба рвались в бой, несмотря на то, что уверенности в благополучном исходе ни у кого не было. Если бы не соревнования с американцами, можно было бы не торопиться со стартом, провести дополнительные испытания, доработать тормозную систему корабля, вызывавшую опасения, усовершенствовать установку системы аварийного спасения при взлете и систему мягкой посадки. Полет должен был продлиться полтора часа, но в случае отказа системы торможения он растянулся бы как минимум на 7 суток пока корабль не замедлил бы движение в верхних слоях атмосферы. Поэтому запасы пищи и воды были сделаны на 10 дней. Управление космическим кораблем «Восток-1» осуществлялось автоматически. Задачей космонавта было вести наблюдение за своим состоянием и происходящим вокруг, делать записи и передавать сообщения на орбиту. На экстренный случай существовало и ручное управление. Чтобы получить к нему доступ, космонавт должен был вскрыть запечатанный конверт и ввести в систему записанный там код. В то время психологи не были уверены в том, что человек, оказавшись в космосе, сможет сохранить рассудок. Если бы космонавт сошел с ума, он бы не смог раскодировать систему и навредить кораблю. Настал знаменательный день – 12 апреля 1961 года. В 09.07... Юрий Гагарин произнес свое знаменитое «Поехали» и взлетел ввысь на ракете «Восток-1». Уже на начальном этапе случилась накладка. Двигатели третьей ступени ракеты-носителя отключились позже, чем было запланировано, и ракета поднялась на 100 километров выше. Это могло стать серьезной проблемой, если бы система торможения не сработала должным образом. В этом случае, чтобы корабль снизил скорость и сошел с орбиты самостоятельно, могло понадобиться до 50 дней. К счастью, тормозная система не подвела, и полет не продлился дольше запланированного времени. Юрий Гагарин стал первым человеком, увидевшим нашу планету из космоса. Земля с высоты 175-327 километров просматривается очень хорошо. Различимы крупные горные массивы, большие реки, лесные массивы, береговая линия, острова. Хорошо видны облака, небо имеет черный цвет. Звезды на небе выглядят ярче и четче. Вход в тень Земли осуществляется очень быстро. Наступает темнота, ничего не видно. Писал он в докладе после приземления. Он первым испытал состояние невесомости, оказавшись на орбите вне притяжения земной атмосферы. Гагарин быстро оценил особенности этого состояния. Карандаш, которым он должен был делать заметки, уплыл от него. Поймать его в тесном пространстве, к тому же в скафандре с перчатками, было невозможно. По совету первого космонавта, впоследствии все письменные принадлежности стали привязывать. Полет проходил хорошо. Космонавт чувствовал себя замечательно. Он ел и пил, чтобы проверить, как организм будет принимать пищу в непривычных условиях. Вел наблюдения, делал записи на магнитофон и постоянно докладывал обстановку Земле. После того, как Восток совершил один виток вокруг нашей планеты, включилась система торможения. Корабль снизил скорость, как и было предписано, но запланированное разделение отсеков произошло не сразу. В течение 10 минут корабль вращался и кувыркался вместе с космонавтом. В конце концов, после входа в плотные слои атмосферы кабели, соединяющие отсеки, перегорели, и корабль разделился. Спускаемая часть стала снижаться. Это была одна из самых физически трудных частей полета. Перегрузки при посадке достигали десятикратной величины. Так как системы мягкой посадки капсулы в то время еще не было, Гагарин по плану катапультировался, находясь на высоте 7 километров. В этот момент возникла еще одна проблема – Шланг воздуховода скафандра, ведущий к баллону с воздухом, отсоединился. Но клапан, пускающий воздух снаружи, открылся не сразу. Космонавт чуть не задохнулся в эти долгие секунды. Чуть позже он увидел, что его несет прямо в реку. Он приземлялся в Саратовской области рядом с полноводной Волгой. Управляя стропами парашюта, Гагарин сумел опуститься в километре от реки. На земле его первыми встретили жена и внучка лесника, случайно оказавшиеся поблизости. Почти сразу к ним присоединились военные, которые, предупрежденные заранее, следили за всеми целями, спускающимися с неба. Первый телефонный доклад космонавта руководству звучал так. «Прошу передать главкому ВВС. Задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Гагарин». Первый полет человека в космос – судьбоносное событие для всего человечества, открывшее двери в большой космос, к далеким планетам и звездам. После него Юрий Гагарин стал самым известным человеком на планете. Облетев Землю в корабле-спутнике, я видел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Юрий Гагарин. Выход в открытый космос. Алексей Леонов. Между первым полетом человека на земную орбиту и выходом космонавта в открытый космос прошло 4 года. За это время в сфере освоения космоса произошло немало знаменательных событий. Второй в истории пилотируемый космический полет, правда без выхода на орбиту Земли, совершил 5 мая 1961 года американский астронавт Алан Шепард. Вторым из советских космических кораблей отправился за пределы земной атмосферы «Восток-2» с Германом Титовым на борту. Полет состоялся 6 августа 1961 года. Космонавт пробыл на орбите значительно дольше своих предшественников – 25 часов, совершив за это время 17 оборотов вокруг Земли. Прожив целые сутки в невесомости, Титов чувствовал себя далеко не так хорошо, как Гагарин. Именно после этого полета стало понятно, что невесомость все же имеет отрицательное влияние на организм человека. Но к этому влиянию можно приспособиться. На основе опыта Германа Титова были разработаны специальные программы, помогавшие космонавтам адаптироваться к непривычным для организма условиям. Год спустя, в августе 1962 года, на орбиту отправились сразу два корабля — «Восток-3» и «Восток-4», стартовавшие с интервалом в один день. Орбиты их движения были максимально приближены. Расстояние между кораблями в определенный момент составляло всего 6,5 километров. Космонавты могли видеть друг друга. Этот полет был первым шагом к разработке способов сближения и стыковки космических аппаратов на орбите. В следующем году в космос отправилась первая женщина – Валентина Терешкова. Одновременно с ней на орбите находился еще один корабль с Валерием Быковским на борту, установившим рекорд пребывания в космосе – пять дней. На этом программа «Восток» была завершена. Ей на смену пришли многоместные космические корабли «Восход». У «Восхода» было немало отличий. Космонавты теперь могли находиться в корабле без скафандров. Приземление совершалось без катапультирования, прямо в капсуле. Для этого была разработана система мягкой посадки. Корабли были оснащены дополнительным тормозным двигателем на твердом топливе. Восход-1 с тремя космонавтами на борту стартовал 12 октября 1964 года. Полет, продолжавшийся чуть более суток, прошел нормально. На Востоке-2 было установлено дополнительное оборудование для выхода в открытый космос – надувная шлюзовая камера, через которую космонавт мог покинуть корабль. Подобную конструкцию когда-то разработал еще Константин Циолковский. Космонавт, облаченный в скафандр, заходит в камеру. Люк, связывающий ее с кораблем, закрывается, после чего из камеры откачивается воздух. Затем открывается люк наружу, и космонавт выходит в открытый космос. После окончания эксперимента камера отстреливается от корабля, и на посадку он идет без неё. Задача, поставленная перед космонавтами, была очень трудной. Экипаж «Восхода-2» Алексей Леонов и Павел Беляев, а также их дублеры – прошли сложнейший курс тренировок. Во-первых, им надо было научиться двигаться в скафандре, который был очень громоздким и весил около 100 килограммов. В невесомости вес не имел значения, но давление воздуха внутри скафандра делало его жестким и трудноподвижным. Во-вторых, космонавтам была необходима не просто хорошая, а превосходная физическая форма, чтобы выдержать все испытания, которые им предстояли. Ну и в-третьих, важна была психологическая слаженность в работе, прорабатывались все возможные варианты развития событий и действия партнеров в разных критических ситуациях. «Восход-2» вышел на орбиту 18 марта 1965 года. Уже после первого витка вокруг Земли космонавты начали готовиться к запланированному эксперименту. Оба космонавта надели скафандры, хотя выходить должен был один Леонов, Беляев должен был подготовиться к тому, чтобы в случае необходимости оказать помощь. После того, как Леонов зашел в шлюз, Беляев осуществил разгерметизацию и люк открылся. Леонов сделал шаг в открытый космос. Привязанный к кораблю пятиметровым страховочным канатом, он свободно парил в невесомости, перемещаясь в разные стороны. Беляев передал по радио – «Внимание! Человек вышел в космическое пространство». Позже Алексей Леонов так описал свои впечатления. «Я хочу вам сказать, что картина космической бездны, которую я увидел своей грандиозностью, необъятностью, яркостью красок и резкостью контрастов чистой темноты со слепительным сиянием звезд, просто поразила и очаровала меня». В довершение картины представьте себе, на этом фоне я вижу наш советский корабль, озаренный ярким светом солнечных лучей. Когда я выходил из шлюза, то ощутил мощный поток света и тепла, напоминающий электросварку. Надо мной было черное небо и яркие немигающие звезды. Солнце представлялось мне как раскаленный огненный диск. Когда от Беряева поступила команда возвращаться, Леонов по инструкции приблизился к люку и попытался войти ногами вперед. Но ему это не удалось. Скафандр под воздействием вакуума раздулся гораздо сильнее, чем рассчитывали конструкторы. Он несколько раз пытался втиснуться в люк, но безуспешно. Между тем воздух, рассчитанный на 20 минут работы, заканчивался. Космонавт предельно сбросил давление в скафандре и протиснулся в шлюз головой вперед. Чтобы открыть люк, ему пришлось разворачиваться в тесном пространстве шлюза. Физическая и психологическая нагрузка во время этой операции была так высока, что пульс космонавта был 190 ударов в минуту, и он потерял несколько килограммов веса. На этом внештатные ситуации этого полета не закончились. Посадка должна была пройти в автоматическом режиме после 17 витка корабля вокруг Земли. Но автоматика дала сбой, и «Восход-2» пошел на следующий виток. Космонавты приготовились осуществить посадку в ручном режиме. Это был первый подобный опыт в недолгой истории космонавтики. Беляеву и Леонову удалось посадить корабль, правда, из-за недочетов в системе управления посадка произошла не в запланированном районе, а в глухой тайге, куда к ним еще двое суток не могли добраться спасатели. Тогда-то им и пригодились навыки выживания в экстремальных условиях, которым они обучались на тренировках. Космонавты блестяще справились с поставленной перед ними задачей, преодолев все трудности и критические ситуации. Выводы, сделанные после их полета, заключались в следующем. Человек способен находиться в открытом космическом пространстве. Он не теряет ориентации, может психологически переносить давление огромного пространства и работать в космосе. Это означало, что для дальнейшего освоения космоса препятствий в виде человеческого фактора нет. Экспедиция «Восхода-2» была последним пилотируемым полетом этого трехступенчатого корабля. После него, вобрав все лучшее от своих предшественников, появилась серия «Союз», корабли которые считаются самыми надежными и безопасными. Для их разработки потребовалось несколько лет проектирования и испытаний. В это время пилотируемые полеты не осуществлялись. Их возобновили в 1968 году. Через год состоялась первая пилотируемая стыковка двух космических кораблей и установлен рекорд – на орбите одновременно находились три «Союза». В дальнейшем на базе Союза была создана первая долговременная орбитальная станция, получившая название «Салют». Модифицированные корабли серии «Союз» летают в космос и по сей день. Ближайший космический объект. Спутники и люди на Луне. Луна – ближайшее к нам небесное тело. Расстояние от центра Земли до центра естественного спутника составляет 384,5 тысячи километров. Как второй по величине после Солнца объект на небе, Луна всегда привлекала особое внимание астрономов. До того, как Галилей сконструировал телескоп, наблюдать за ней можно было только невооруженным глазом. Тем не менее, исследователи смогли и таким способом получить немало информации. Еще в античные времена... Гепарх довольно точно определил расстояние до ночного светила, 30 диаметров Земли и его размер, а благодаря Галилею человечество узнало, что на Луне есть горы и кратеры. История непосредственного контактного изучения естественного спутника нашей планеты началась 13 сентября 1959 года, когда автоматическая станция Луна-2 прилунилась на его поверхность. Попытка была не первой. До этого четыре станции были утеряны из-за аварии ракеты-носителя, а одна улетела дальше, чем планировалось, и стала искусственным спутником Солнца. Посадка Луны-2 была жесткой. Фактически станция врезалась в поверхность спутника на скорости 3 км в секунду. Станция представляла собой сферу из сплава магния и алюминия. Ее диаметр был чуть больше метра, вес составлял почти 400 кг. Она имела в своем активе всего три простых прибора – счетчик Гейгера, магнитометр и сцинтилляционный счетчик для изучения элементарных частиц. Главной задачей станции было достижение поверхности Луны, и она была с успехом выполнена. Следующий успешный полет к Луне всего через месяц после первого совершил аппарат «Луна-3». Этой исследовательской станции удалось сделать то, чего до этого не делал никто за всю историю человечества. Она увидела обратную сторону Луны и сделала вполне удачные фотографии. Приборы, установленные на автоматической станции, позволили выявить, что у Луны нет поясов радиации и магнитного поля. Кроме того, с их помощью был изучен общий поток космической радиации, частицы, лучи, микрометеоры. Главным прибором Луны-3 было сложное фототелевизионное устройство, которое направлялось в сторону поверхности Луны при помощи системы ориентации. Выполнить эту задачу при технических возможностях, имевшихся в 1950-е-1960-е годы, было действительно очень непросто. Чтобы передать изображение, нужно было при помощи автоматики проявить, высушить и зафиксировать пленку прямо на борту. Затем просветить изображение световым лучом, чтобы преобразовать его в аналоговое телеизображение. Станции удалось заснять больше половины поверхности Луны. Правда, фотографии из-за помех с сигналом получились не очень качественные, но все же это было значительным достижением. Второй не менее интересной задачей Луны-3 было выполнение гравитационного маневра изменение направления полета под воздействием силы тяготения Луны. Траектория движения автоматической станции была рассчитана таким образом, чтобы после подлета к Луне направление изменилось, и аппарат пролетел над северным полушарием Земли, где находились советские наблюдательные пункты. После первых успехов перед учеными и конструкторами была поставлена следующая задача – вывести на орбиту Луны искусственный спутник и разработать систему, обеспечивающую мягкую посадку на ее поверхность. Сделать это было нелегко, тем более что в то время приходилось решать и огромное количество других задач. В 1964 году американский аппарат «Рейнджер-7» перед тем, как столкнуться с лунной поверхностью, сделал снимки Луны с очень близкого расстояния – от двух километров до половины метра. Следующие «Рейнджеры» также внесли вклад в изучение и фотографирование земного спутника. Но все же первую мягкую посадку совершила советская автоматическая станция «Луна-9» 3 февраля 1966 года. Для этого было разработано оригинальное решение. Сначала аппарат доставлялся при помощи ракеты на орбиту Земли, затем уже с орбиты осуществлялся старт в направлении Луны. В момент приближения к поверхности спутника аппарат состоял из основного блока испускаемой капсулы. Когда он был в нескольких метрах от поверхности, включалась автоматическая система торможения. В тот момент, когда пятиметровый штырь, выступающий из основного блока, касался поверхности Луны, спускаемая капсула выстреливала и приземлялась. Ее центр тяжести был расположен таким образом, чтобы по окончании движения она заняла расчетное положение. После этого начинался переход в рабочее состояние. Панели-лепестки раскрывались, выставлялась телевизионная камера — разворачивались антенны. «Луна-9» передала на Землю первые панорамные изображения лунной поверхности, которые развеяли опасения ученых относительно слоя пыли. До этого некоторые из них считали, что на поверхности земного спутника может лежать значительный слой пыли до нескольких метров толщиной, что, естественно, помешает исследованиям. Теперь стало очевидно, что пыли на Луне немного. Вскоре, в марте 1966 года, у Луны появился первый искусственный спутник. Это был аппарат «Луна-10». В течение двух месяцев он вращался на окололунной орбите, передавая исследовательские данные, после чего упал на поверхность Луны. Первым землянином, ступившим на иное небесное тело, стал американец Нил Армстронг, прибывший на Луну в ходе космической программы «Аполлон». Этому предшествовала долгая подготовка – одним из этапов которой была череда аппаратов «Сервейер». Их полеты на Луну с мягкой посадкой позволили получить несколько десятков тысяч качественных снимков земного спутника, Солнца и планет Солнечной системы, а также взять образцы грунта. Правда, тогда не было возможности доставить их на Землю. Образцы фотографировали и анализировали приборы, установленные на сервейверах. Программа «Аполлон», завершившаяся успешной доставкой астронавтов на Луну, была принята в США в 1961 году, а «Аполлон-11» достиг цели 20 июля 1969 года. Корабль с астронавтами Эдвином Олдрином, Майклом Коллинзом и Нилом Армстронгом на борту был доставлен на лунную орбиту при помощи трехступенчатой ракеты. Затем от основного корабля отделился лунный модуль, на котором Армстронг и Олдрин спустились на поверхность Луны. Первым из кабины вышел Нил Армстронг. Через 15 минут к нему присоединился напарник. Астронавты пробыли на поверхности Луны два с половиной часа. Они провели фото- и видеосъемку, собрали большое количество образцов лунного грунта весом почти 22 килограмма и установили флаг США. Кроме того, астронавты разместили на Луне несколько приборов, среди которых были сейсмометр и лазерный отражатель, на который передавались сигналы из обсерватории Земли. Изучение образцов лунного грунта, в котором участвовали десятки исследователей из разных стран мира, дало интересные результаты. Выяснилось, что лунная порода была сформирована при очень высоких температурах, без участия воды и кислорода. Из 23 обнаруженных минералов 20 были идентичны земным, три оказались уникальными. На главный вопрос, есть ли в образцах хоть какие-то следы жизни, ответ был отрицательным. Всего было осуществлено шесть успешных экспедиций на Луну, в ходе которых на земном спутнике побывало 12 человек. Кроме них, ни один землянин не бывал на другом астрономическом объекте. Орбитальные станции «Салют», «Космос», «Мир», «МКС». О том, что когда-нибудь человечеству понадобятся орбитальные станции, прогрессивные ученые и изобретатели задумывались задолго до того, как в космос была запущена первая ракета. В России схемы подобных конструкций рисовали Циолковский и Цандер. Из зарубежных инженеров, размышлявших на эту тему, можно назвать Обера и Хомана. Во всех случаях проекты были гораздо масштабнее и грандиознее, чем получалось в действительности – Главная причина такого расхождения заключается в том, что ученые, разрабатывая схемы целых космических городов с просторными каютами, оранжереями и спортзалами, не думали о стоимости этих сооружений и технических ограничениях, которые могут возникнуть в процессе их создания. Конструкторы-теоретики видели орбитальные станции перевалочными пунктами, откуда ракета, получив дозаправку и техобслуживание, летит дальше, к далеким планетам и звездам. Возможно, когда-нибудь так и будет, но пока все гораздо скромнее. Тем не менее, орбитальные станции сегодня играют огромную роль в освоении космоса, изучении Земли, Луны, ближайших планет и решении множества других научных и технических задач. Многофункциональные комплексы вращаются вокруг нашей планеты. Это, по сути, те же искусственные спутники, но с гораздо более сложной структурой. Другое их отличие – присутствие космонавтов. Станция находится на орбите длительное время, как правило, несколько лет. За это время экипаж на ее борту может смениться несколько раз. Людей на борт комплекса доставляют транспортные корабли, так же, как запасы топлива, питания, оборудования и тому подобное. После того, как станция выведена на орбиту, ее движение и положение необходимо постоянно отслеживать и корректировать, иначе она может сбиться с курса. За это несет ответственность целый комплекс технических систем. Другие системы обслуживают процесс стыковки с транспортными кораблями и дополнительными модулями. Третьи обеспечивают нормальную жизнедеятельность экипажа. Четвертые занимается энергетическим обеспечением и так далее. Орбитальная станция – это сложнейший многоуровневый комплекс, требующий беспрерывной слаженной работы наземных служб и устройств, находящихся в космосе. Над первыми проектами орбитальных станций СССР и США начали работать одновременно – Еще в 1950-е годы, когда велась подготовка к запуску спутников и космонавтов на орбиту, рассматривались два варианта технических решений. Доставка на орбиту ракетой станции «Целиком» и сборка аппарата на месте из отдельных частей, доставленных несколькими космическими кораблями. Для советской станции «Салют», над проектом которой одновременно трудились два конструкторских бюро Сергея Королева и Владимира Челомея, был выбран первый вариант. Для доставки использовалась ракета-носитель тяжелого класса «Протон» – очень мощный аппарат, модификация которого применяется для вывода на орбиту узлов космических станций до сегодняшнего дня. В середине 1960-х годов ракета была практически готова, а с разработкой основных отсеков будущей орбитальной станции возникли некоторые проблемы. Тогда было принято решение для экономии средств и времени – не надо забывать о соревновании с США – использовать готовые части корабля «Союз». Так на свет появилось первое поколение советских орбитальных станций «Салют». «Салют» состоял из бытового отсека, приспособленного для жизни космонавтов, агрегатного отсека, где находилось оборудование, и переходной части, заканчивавшейся стыковочным узлом. К этому узлу должны были пристыковываться прилетающие транспортные корабли. Станция была доставлена на орбиту протоном к 19 апреля 1971 года. Первая попытка стыковки и перехода космонавтов на станцию состоялась через несколько дней. Экипаж корабля «Союз-10» совершил сближение, стыковку, но создать герметичный переход не получилось из-за технических проблем. Чуть более пяти часов продолжался полет в цепке, после чего «Союз-10» отстыковался и вернулся на Землю. Вторая стыковка 6 июня 1971-го прошла успешно. Космонавты, прилетевшие на «Союзе-11», перешли на орбитальную станцию и пробыли там 22 дня. К сожалению, полет для экипажа закончился трагически. Во время спуска на Землю корабль разгерметизировался, и все космонавты погибли. Станция оставалась на орбите 175 дней, после чего под управлением с Земли вошла в плотные слои атмосферы и сгорела. Американцы запустили свою первую и единственную орбитальную станцию skylab в мае 1973 года. Она пробыла на орбите 6 лет. Так же, как и советские конструкторы, инженеры НАСА взяли за основу станции готовое решение – ракету сатурн 1 b и дополнили его новыми отсеками и стыковочными узлами. Следующие советские орбитальные станции от «Салюта-2» до «Салюта-5» также относятся к первому поколению. Они приняли несколько экспедиций космонавтов и просуществовали до 1977 года. Им на смену пришло второе поколение салютов с двумя стыковочными узлами вместо одного. Теперь станция могла принимать одновременно два космических корабля. Это увеличивало объем доставляемых грузов и проводимых работ. Но все же имелись значительные ограничения. К примеру, для питания двух космонавтов в течение года требуется около 10 тонн дополнительного груза. А салют второго поколения имел небольшие грузовые отсеки, которые не могли вместить такой объем. Кроме того, для функционирования станции постоянно нужно топливо для проведения научных исследований, оборудования и так далее. Поэтому приходилось постоянно доставлять на станцию грузы специальными кораблями. Чтобы снизить затраты, инженеры постоянно искали новые технические решения. Наконец, в 1986 году на земную орбиту был выведен многофункциональный исследовательский комплекс третьего поколения «Мир». Сначала в космосе оказался первый модуль станции. Позже при помощи других ракет были доставлены другие ее части. Модульная структура позволяла увеличить размер и объем станции, снимались многие ограничения, мешавшие в прошлом вести полноценную научно-исследовательскую работу – Мир был похож на те космические города, о которых мечтал еще Циолковский. Здесь было все необходимое для жизни и работы космонавтов на протяжении нескольких месяцев и даже лет. Структура станции Мир не была стабильной, она менялась и перестраивалась. К примеру, в 1988-1989 годах она состояла из следующих частей. Базовый блок, стыковочно-технологический блок «Кристалл», бытовой модуль, три научных модуля «Природа», «Квант-1», «Спектр», стыковочный блок, принимающий американские корабли. Проект изначально планировался как международный, но эта программа осуществилась не сразу, а лишь в 1990-е годы. На станции «Мир» жили и работали космонавты из 10 стран мира, прибывавшие на американских шаттлах и российских кораблях. За 15 лет существования станции на ней были проведены сотни уникальных научных экспериментов, невозможных на Земле. Осуществлено множество исследований Земли и космоса. Установлено немало рекордов, в том числе и по самому длительному пребыванию человека на орбите. Валерий Поляков провел на орбите 438 дней. На смену миру, созданному в Советском Союзе, пришел международный проект «Орбитальная станция МКС» создании и эксплуатации которого принимает участие 14 стран. Первый элемент будущей многомодульной конструкции был доставлен на орбиту российской ракетой в 1998 году. Через две недели к нему пристыковался американский блок. С тех пор количество модулей постоянно растет. По состоянию на 2013 год МКС состоит из 14 основных модулей, пять из которых принадлежат России, семь США, по одному Европе и Японии. При этом строительство продолжается. Планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких модулей, что позволит увеличить объем проводимых исследований. За время существования МКС на ней успели побывать около 200 космонавтов, в том числе космические туристы. И это не предел. Станция растет и развивается. У нее прекрасные перспективы в долгосрочных исследованиях. К далеким планетам. Исследования Солнечной системы. Сообщество космических объектов, к которому принадлежит наша Земля, включает в себя центральный элемент – звезду Солнца, 8 планет, около полутора десятков спутников, множество астероидов, карликовых планет, комет и некоторые другие объекты. Некоторое время назад, после открытия Плутона и до конца 20 века, считалось, что в Солнечной системе 9 планет. Но новые исследования, сделанные в том числе и благодаря космическим аппаратам, запущенным к самым дальним планетам, вынудили ученых лишить Плутон планетного статуса. Было обнаружено множество подобных ему образований, и некоторые даже превосходили его размерами. По новой классификации, утвержденной в 2006 году, полноценными планетами считаются 8 крупнейших объектов Солнечной системы от Меркурия до Нептуна космическим телам меньшего размера, расположенным в основном за орбитой Нептуна, присвоен статус карликовых планет. Солнечная система по космическим меркам – совсем небольшой объект, затерявшийся в одном из рукавов спиральной галактики Млечный Путь. Но с земной точки зрения ее размеры огромны. Если считать ее границей конец гелиосферы, то диаметр составит около двух световых лет. Именно столько времени понадобится солнечному лучу, чтобы долететь от одного края Солнечной системы до другого. Проще говоря, гелиосфера – это огромный магнитный пузырь, внутри которого находится Солнце, создавшее и поддерживающее гелиосферу планеты, астероиды, космическая пыль и так далее. Здесь дует солнечный ветер, влияющий на космическую погоду. За границами гелиосферы влияние Солнца заканчивается – Здесь правят бал силы межзвездной среды. Множество открытий, касающихся дальних уголков Солнечной системы, в том числе границ гелиосферы, было сделано благодаря космическим аппаратам Voyager 1 и Voyager 2. Разработанные NASA и запущенные в 1977 году, они стали частью одного из самых успешных и продуктивных экспериментов в истории беспилотного освоения космоса. Аппараты передавали на Землю отличные снимки Юпитера и Сатурна. Они впервые в истории достигли Урана и Нептуна. А в 2004 и 2007 годах, соответственно, Voyager 1 и Voyager 2 пересекли границу Солнечной системы. Энергии аппаратов должно хватить до 2025-2030 годов. За это время ученые надеются получить максимум информации о переходной области между гелиосферой и межзвездной плазмой. Сигналы, полученные с аппаратов, уже позволили понять, что сфера Солнечной системы асимметрична. В южной части ее границы находится ближе к Солнцу, чем в северной. На границе гелиосферы происходит столкновение солнечного ветра и межзвездного газа. Ветер сбрасывает скорость, а температура должна подниматься. Это ученые рассчитали еще до экспедиции Вояджеров. Но полученные данные оказались неожиданными. Температура поднималась намного меньше, чем выходила по расчетам. Исследователи до сих пор бьются над вопросом – куда уходит остальная энергия? За два десятилетия до того, как «Вояджеры» отправились в сверхдальний полет, человечество приступило к первым попыткам приблизиться к космическому телу. Ближайшим к нам объектом является Луна. С нее и началась история контактного изучения Солнечной системы. Чуть позже ученые обратили взоры к планетам земной группы – Меркурию, Венере и Марсу. Первые попытки облететь Марс и Венеру, предпринятые советскими и американскими беспилотными аппаратами, были неудачными. Наконец, в 1962 году межпланетная беспилотная станция Маринер-2, запущенная США, пролетела в 35 тысячах километров от Венеры и смогла передать данные на Землю. Советская Венера-1, запущенная за год до этого, тоже долетела до планеты, но связь оборвалась. «Маринер-2» подтвердил, что на Венере чрезвычайно горячая атмосфера и нет магнитного поля. Ему удалось измерить скорость обращения планеты вокруг оси, замерить параметры солнечного ветра и космической пыли. После «Маринера» на Венере побывали более двух десятков аппаратов, в том числе советская «Венера-7», совершившая в 1970 году первую мягкую посадку на поверхность планеты и несколько искусственных спутников. Марс издавна считался весьма загадочной планетой. Еще в XIX веке астрономы, наблюдавшие за ним в телескоп, обнаружили сетку каналов и предполагали, что на нем может быть жизнь. Впоследствии выяснилось, что это оптическая иллюзия. Но своей таинственности Марс не утратил. У него еще оставались снежные шапки, которые давали надежду на существование той или иной формы жизни – Фотографирование планеты с орбиты началось еще в 1960-е годы. Этим занимались несколько автоматических межпланетных станций. Первым поверхности красной планеты достиг советский Марс-3. Он успел передать фотоизображение, после чего связь прервалась. Искусственные спутники и автоматические станции на протяжении десятков лет изучают гравитационное и магнитные поля Марса, его рельеф, атмосферу, тепловые характеристики и тому подобное. В 1976 году, после первой удавшейся мягкой посадки американского «Викинга-1», началось непосредственное изучение марсианского грунта. Главной целью исследований было возможное обнаружение признаков жизни – бактерий, микроорганизмов. Результат был отрицательным – никаких форм жизни на Марсе не найдено. Среди достижений в сфере изучения Марса можно назвать проект «Марс global Сервиер». Исследовательскую станцию, в течение 10 лет занимавшуюся картографированием планеты. Марсоход «Содженер» с помощью спектрографа, исследовавший марсианские камни. Марсоход «Спирит», совершивший первое бурение на Марсе, обнаружил признаки былого присутствия воды в марсианских породах. В планах исследователей космоса – пилотируемый полет на Марс. Возможно, он будет осуществлен в ближайшие 10-20 лет. Меркурий – самая маленькая и самая сложная для исследований планеты земной группы. К нему были отправлены всего два космических аппарата. В середине 1970-х годов mariner 10 трижды приблизился к планете и сделал несколько сотен фотографий. В 2008 году Меркурия достиг messenger и вышел на его орбиту. Он произвел анализ химических элементов магнитного поля и солнечного ветра. Юпитер впервые был исследован с близкого расстояния в 1973 году пионером. Аппарат сделал первые в истории снимки планеты. До этого он пролетел сквозь пояс астероидов и обнаружил полевой пояс вблизи Юпитера. Через пять лет возле Юпитера оказались летевшие к границам Солнечной системы Вояджеры. Они исследовали спутники планеты. Единственным аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера, был Галилео, проработавший 14 лет с 1989 года. Он получил довольно полные сведения об атмосфере, сделал несколько тысяч уникальных фотографий планеты и ее спутников. Пионеры и Вояджеры, пролетевшие рядом с Юпитером, позже приблизились к Сатурну. Они фотографировали поверхность планеты, ее спутники и кольца. С их помощью были получены сведения о структуре и составе колец. Они состоят из льда и пыли. Больше всего открытий позволило сделать автоматическая станция «Кассини-Гюгенс», запущенная с Земли в 1997 году и вышедшая на орбиту Сатурна в 2004 году. Она обнаружила присутствие воды на планете, поэтому Сатурн теперь считается самым пригодным после Земли местом для существования жизни. Урана и Нептуна, самых отдаленных планет Солнечной системы, удалось достичь только Вояджеру-2. Космический аппарат пересек орбиту Урана в 1986 году. Он обнаружил 10 новых спутников, исследовал систему колец и магнитный хвост планеты, который возник из-за поперечного вращения и наклона относительно оси. К Нептуну, «Войджер-2» прибыл в августе 1989 года. Он пролетел в 3000 километров над его полюсом, зафиксировал антициклон, большое темное пятно, кольца и дуги. Неполные кольца. Так как Уран и Нептун не имеют твердой поверхности, к ним невозможно отправить посадочный модуль, но в планах ученых запустить к удаленным планетам искусственные спутники и исследовать их при помощи спускаемых зондов. Что будет дальше? Перспективы современной космонавтики Научный прорыв, позволивший осуществить полеты в космос, произошел в 20 веке. Была открыта теория относительности, создана квантовая механика, освоена управление ядерной энергией, достигнут прогресс в развитии авиационной техники. Большая часть этих открытий относится к физике. На рубеже 20 и 21 веков, по мнению многих ученых, был совершён подобный прорыв в области астрономии. Не последнюю роль в астрономической революции, на порядок увеличившие знания человечества о космосе, сыграли современные технические средства: телескопы, вынесенные за пределы орбиты земли, научная аппаратура установленная на межпланетных станциях. Ресурсы и открытия, вызвавшие этот прорыв, далеко не исчерпаны. В ближайшем будущем ученые собираются продолжать исследования в самых разных областях. Прежде всего, физиков и астрономов волнуют глобальные проблемы, структура Вселенной, ее происхождение, протекающие в ней процессы. Чтобы разобраться в тайных мирозданиях, ученые исследуют гамма- и рентгеновские лучи, приходящие из далеких галактик, изучают космические частицы, их состав, излучение и так далее. Полученные данные могут привести к новому прорыву в фундаментальной науке, в ядерной и квантовой физике, в теории относительности и единой теории поля. К космическим программам, связанным с данной областью, относятся разнообразные астрофизические лаборатории, установленные на автоматических станциях, отправляемых в открытый космос. Они предназначены для изучения темной материи и энергии, космических лучей и антивещества. Немаловажное значение имеет исследование Солнца как ближайшей к нам типичной звезды. Для наблюдения за светилом разрабатываются специальные космические комплексы, запускаемые на солнечную орбиту. Один из таких комплексов, Короносфотон, был запущен с российского космодрома в 2009 году. Через год американцы запустили солнечную обсерваторию SDO — В планах вывести космическую станцию на низкую орбиту для проведения исследований и экспериментов с максимально возможного близкого расстояния. Понимание процессов, происходящих на Солнце, важно не только с точки зрения теории. Светило оказывает мощное влияние на земную жизнь, в том числе и на организм человека. Чем больше мы будем об этом знать, тем легче будет предотвратить отрицательные последствия этого влияния. Об использовании Луны как перевалочной базы и заселении Луны и Марса мечтал еще Циолковский. Ученый был уверен, что это произойдет в конце 20-го, начале 21-го веков. К сожалению, материальные, научные, технические проблемы не позволили осуществить этот радужный прогноз. Тем не менее, многие футурологи считают, что индустриальное освоение Солнечной системы и расселение человечества на другие планеты неизбежно. Правда, прогнозы по поводу того, когда именно это произойдет, сильно разнятся. К размещению на Луне собственных баз в настоящее время готовятся несколько крупных держав. Россия, США, Китай, Япония, Объединенная Европа. Автоматические станции и искусственные спутники, изучающие Луну, запускаются с определенной периодичностью. Посадочные модули с луноходами доставляют на Землю лунный грунт, над изучением которого работают исследовательские лаборатории. Ученые надеются найти новые полезные ископаемые на Луне и думают над тем, как использовать уже обнаруженные. После того, как на Луне появятся полноценные космические базы, планируется осуществить пилотируемый полет на Марс. Россия, США и Европейское космическое агентство объявили это своей целью на 21 век. По существующим на сегодняшний день планам, это произойдет в 2030-2040 годах. Разработка космических кораблей для марсианской миссии велась в СССР с начала 1960-х годов. Конструкторы предложили разные варианты – от модульного аппарата, собираемого на орбите, до тяжелой трехместной ракеты. Во всех случаях планировался вывод на околоземную орбиту, корректировка траектории и только после этого разгон при помощи электрореактивного двигателя и полет к Марсу. В 21 веке планы несколько изменились. Теперь конструкторы собираются использовать новый тип двигателя – ядерную электродвигательную установку, в состав которой входит ядерный реактор и электрический ракетный двигатель. Над ним сейчас работают инженеры Росатома. Проект должен быть завершён к 2018 году. Один из американских проектов по освоению Марса предполагает отправку на Красную планету космонавтов-добровольцев без возвращения на Землю. Они станут первыми жителями Марса и начнут его колонизацию. Полет на другую планету – чрезвычайно дорогостоящее мероприятие. А если не придется возвращать экспедицию, его стоимость сократится более чем в два раза. Для обеспечения жизнедеятельности у новых жителей Марса будет все необходимое, включая ядерный реактор и аппаратуру, созданную по новейшим технологиям. Каждые два года, когда Земля будет на минимальном удалении от Марса, колонистам будут переправлять новые запасы и новых желающих переселиться на Красную планету. Значимость планируемого полета на Марс трудно переоценить. То, что человек впервые ступит на поверхность другой планеты, а тем более сможет на ней существовать, продвинет цивилизацию на новый уровень. Многие ученые считают, что марсианская миссия станет стимулом для быстрого развития новых технологий, как это было с первым полетом в космос в прошлом веке. Колонизация Марса и вслед за ним других планет может решить многие проблемы человечества. В первую очередь у нас появится убежище на случай глобальной катастрофы. Кроме того, на Марсе и его спутниках, ближайших планетах или астероидах могут быть полезные ископаемые и другие ресурсы, нужные землянам. Марс может стать полигоном для исследования удаленной части Солнечной системы и даже области за ее пределами. Сейчас все это кажется фантастикой. Слишком большие затраты потребуются для отправки даже одной экспедиции. Но в будущем возможен прорыв в области космических технологий, который позволит удешевить полеты. К такому развитию событий нужно быть готовыми заранее, поэтому ученые уже сейчас разрабатывают планы и проекты по колонизации Марса и освоению всей Солнечной системы. Параллельно космонавтике возникли и существуют такие науки, как космическая биология и медицина, изучающие влияние условий невесомости и других воздействий на живые организмы, космическая геофизика, следующая Землю и происходящие на ней процессы из космоса. В физике и химии появились разделы, занимающиеся экспериментами с веществами и процессами за пределами земных условий. Каждая из этих наук вносит свой вклад в изучение космоса и получает от их исследований импульс для собственного развития. История частной космонавтики началась в 2004 году, когда свой первый полет совершил суборбитальный пилотируемый космический аппарат SpaceShipOne, построенный американской частной компанией. Раньше считалось, что осваивать космос могут только сверхдержавы, способные вкладывать в это огромные суммы. Но в 21 веке ситуация меняется. Появляются частные инвесторы, способные развивать перспективную отрасль. Самым успешным частным производителем ракет на сегодняшний день считается SpaceX, компания из США, создавшая и запустившая несколько космических кораблей, в том числе грузовой Dragon, доставляющий грузы на МКС. В России тоже появляется частная космонавтика, созданная и функционирует несколько небольших компаний, занимающихся инновационными разработками в космической сфере. Одна из задач частной космонавтики – развитие космического туризма, создание специальной туристической орбитальной станции, космических отелей и кораблей, на которых непрофессиональные космонавты могли бы отправиться в полет.